Глава 239. 2 Грешник. На следующий день Юта, который провёл горячую ночь со Спика, был вызван в офис главы гильдии авантюристов. Осван Мартинес. Давно не виделись, Юта-кун. Спасибо, что нашёл время заглянуть ко мне. Мужчина средних лет ждал Юта в помещении главы гильдии. Этого мужину звали Осван Мартинес. Раньше он был весьма известным авантюристом серебряного ранга города Экспейн, но теперь от былого величия казалось, в нём не осталось и следа. Его голова была полностью седой, а тело очень худым из-за проблем с пищеварением, из-за чего он выглядел намного старше своего возраста. Причина, по которой я позвал тебя, касается водяного дракона, которого ты одолел на днях. Похоже, что вы решили разместить в королевском музее. Серьёзно? Спасибо большое. Дракон, которого убил Юта, оказался полностью невредим. Из него можно было сделать чучело, так как Юта одолел его с помощью удушения. Драконы были особенно ценными монстрами из-за своей силы и благородного облика. Осван обещал выплатить Юта 30 миллионов ри. Это была сумма, которую они выручили от продажи этого дракона. Кстати, Юта, я еще хотел спросить тебя, не желаешь ли ты пройти тест на звание авантюриста золотого ранга? Ранее Осван уже обсуждал этот вопрос с Юта. Достижения Юта были весьма впечатляющими, и победа над водяным драконом стала решающим фактором. Так Юта без колебаний согласился на предложение Освана. Конечно, с радостью. Эм, а что мне нужно сделать? Всё просто. Тебе нужно отправиться в место, которое я укажу, и найти там спрятанную монету. После этого ты официально станешь авантюристом золотого ранга. Понял. То есть мне просто нужно найти одну монету? Разве это не слишком просто для экзамена на звание авантюриста золотого ранга? Хотя всё и выглядело вполне нормально, но Юта не покидала мысль о том, что здесь что-то было не так. Раньше, когда он проходил испытание на серебряный ранг, ему также поручили найти монету. Вот только тогда он столкнулся с непредвиденными препятствиями. Это как Осван вступил в сговор с одним из демонов у него за спиной. Но затем Осван извинился перед Юта, и вопрос по-тихому был закрыт. «Более подробную информацию я написал тебе прямо на карте. Ходят слухи, что в этом месте были замечены опасные монстры. Так что я хочу, чтобы ты использовал свою силу, чтобы разобраться с этим вопросом во время своего экзамена». С этими словами Осван достал карту из своего кармана и передал Юта. «Постой, братан!» В команде раздался мужской голос. Когда Юта посмотрел в направление, откуда раздался голос, он увидел маленького паука, который прилип к стеклу комнаты. С хрустом маленький паук превратился в человека, окутанный дымом. Этот человек имел очень странное лицо и был знаком Юта. "Братан, этот парень лжёт тебе. Я столкнулся с Эдвардом, и он хочет избавиться от тебя", громко воскликнул Гайв. Всё его тело было в ранах. Левые и правые руки были полностью отрезаны, и из ран непрерывно капала кровь на пол. "Что с тобой произошло? Что это за раны?" Юта, который вырос в мире битв, знал, что это были необычные раны. Монстры просто не могли нанести ему такие раны. Было очевидно, что кто-то специально отрезал руки Гаю. «Это все чухня. Не правда ли теперь из меня получился смешной Тануки? Что ты такое говоришь? Юта-кун, ты не должен верить этому человеку!» Воскликнул Лосван, который был крайне смущен неожиданным появлением и обвинениями Гая. «Я превратился в паука и все время следил за Эдвардом, когда выяснил это». Эдвард составил план, согласно которому планировал убить братана с помощью Освана. Осван был главой гильдии авантюристов. Таким образом, Эдвард выбрал его в качестве своей следующей пешки после того, как Гай отказал ему. Однако Гай, которому Эдвард отрезал руки, все же сумел полностью раскрыть этот план. Если ты последуешь плану Освана, то это станет твоим концом. Внутри этой пещеры Эдвард спрятал кучу своих монстров. Ох, план подождет, дай-ка мне взглянуть на твои руки. Послушай меня, это очень серьезно, Эдвард. Йота полностью проигнорировал слова Гая, подошел к нему. Пятнадцатикратное усиленное исцеление. А в следующий миг яркий свет вырвался из ладони Йота. Стал исцелять раны Гая. «Э? Что происходит?» В данный момент в комнате главы гильдии воцарилась гробовая тишина. Словно в нее воды набрали. Дело в том, что исцеляющая магия Йота не только залечила раны Гая, но даже восстановила его отрубленные руки. «Бога Гая, я не могу поверить в это. Так это и есть сила братана». А то удивление Гайд только и смог, что сухо рассмеяться. Предел сил Юта был совершенно неизвестен. Все уже отлично знали, что Юта был настоящим гением боевых искусств, но для них было полной неожиданностью, что он также овладел магией света до такого уровня, что мог восстанавливать утраченные человеческие части тела. О, как всё-таки я сделал правильный выбор. В этот момент Гай ещё раз убедился в том, что сделал правильный выбор, решив завязать со своим тёмным прошлым, и он нашёл истинную причину этого. Нужно было быть полным идиотом, чтобы продолжать следовать по этому пути. Только встретив Юта, он смог в полной мере осознать, насколько ничтожным он был. Все эти махинации слабых людишек, как-то помешать ему, стали совершенно нелепыми. «Эй, что за чушь ты тут несешь? Юта-кун, ты же не веришь ереси, которую несет этот мусор?» Это был Освен, который все еще не мог поверить то, что только что сделал Юта. «Эй, кто-нибудь, вышвырните этот мусор отсюда!» Охрана, которая находилась за пределами кабинета Освена, мгновенно бросилась к Гаю, но в этот миг Юта остановила охранников одной правой рукой. «Юта-кун, простите, но если вы будете защищать этот мусор, то я аннулирую для вас возможность стать авантюристом золотого ранга». Юта молчал. Он просто шаг за шагом стал приближаться к Освану с мягкой улыбкой на лице. Но для Освана эта улыбка была страшнее самого дьявола. Ты псих, ты ненормальный. Если ты не будешь поминоваться, то можешь забыть о дальнейшем сотрудничестве с гильдией авантюристов. В следующий раз будешь слушаться, что тебе гова буге. Множество зубов выпало из рта Освана, который получил прямой удар от Юта, а его лицо сильно деформировалось. Он мгновенно потерял сознание, и его тело в непрерывных судорогах упало на землю. Когда вы поступили так в первый раз, я ещё мог закрыть на это глаза, но во второй раз я этого уже простить не могу. Раниос он был вынужден поступить так под воздействием серьёзных обстоятельств. Так что Юта не стал никак ему вредить. Таким образом, Юта решил отыграться по полной мере на своих врагах. Однако Осван просто подтёрся доброй волей Юта. В прошлом тест этот старик объединился с демоном, намереваясь избавиться от него, а теперь снова он делает то же самое, только уже объединившись с Эдвардом. «Они реально думали, что смогут связать его своими правилами?» «Гай, спасибо за помощь. Я обязательно отплачу тебе за этот долг». Юта уже догадывался обо всем. Он не знал всех подробностей, но, скорее всего, тело Гая оказалось в таком состоянии. Также из-за предательства Освана. «Братан, куда ты направляешься?» Гай с любопытством наклонил свою голову, так как прежде чем покинуть кабинет Освана, Юта поднял карту, которую тот уронил. «О, это отличная возможность для меня. Думаю, я дам шанс этому Эдварду на реабилитацию». Авантюрист Эдвард был тем, кто пытался чужими руками избавиться от Юта, и этого он совершенно не мог простить. Однако, было бы слишком несправедливо, но дай он шанс на реабилитацию Эдварду, как он сделал это с другими людьми. Так, когда Юта поднял карту с пола, на его лице появилась очень зловещая улыбка.